этот последний аргумент, казалось, решил дело, и разговор постепенно переключился на заслуги покойного. Как только Свисток позвал людей к завтраку, сэр Джервис послал Геллигу приготовить его и для себя, а сам задержался на палубе из-за событий на одном из своих кораблей, которым теперь стало необходимо уделить особое внимание. Читатель, несомненно, помнит о появлении к северу друида рано утром. Подойдя достаточно близко, чтобы можно было их различить, фрегат показал свои позывные, после чего остался под одними нижними парусами, что отличало его от любого другого корабля. Когда флотилии завязался бой, он сделал усилие поставить полностью зарифленный «Фор Марсель» Но некоторые критиканы с других судов, случайно заметившие его маневры, вообразили, что на нем должно быть произошло какое-то несчастье, поскольку этот парус вскоре был убран. И он удовольствовался теми же парусами, что и в начале. Поскольку этот корабль находился в наветренной позиции относительно строя и шел в тот момент при полном ветре, то его скорость была гораздо выше, чем у других судов. И к этому времени он подошел так близко, что сэр Джервис заметил, что он находится как раз на траверзе Плантагенета и немного под ветром относительно бодрого. Разумеется, его корпус вплоть до конца, когда он вздымался на волнах, был виден целиком и невооруженным глазом. Можно было различить людей на топах и токелажах. «Должно быть, у друида есть какое-то сообщение для нас от другого дивизиона флотилии», заметил вице-адмирал своему офицеру по связи, когда они стояли, следя за маневрами флотилии. «Немного странно, что Блюид не сигналит. Посмотрите в книге и отыщите, как поставить вопрос, что у него за поручение». Бантинг уже намеревался перевернуть листы своего словарика вопросов и ответов, когда три или четыре темных шара, подвешенных между мачтами фрегата и увиденных сэром Джервизом в подзорную трубу, раскрылись, выбросив флаги и доказав на деле, что Блюитт вовсе не спит. «460!» — рядовое сообщение заметил вице-адмирал, все еще прильнув к трубе. «Посмотрите на них, Бантинг, и скажите, что они означают». «Главнокомандующему хочу говорить с ним», — прочел Бантинг в обычной официальной манере, с которой он докладывал о смысле сигнала. «Очень хорошо, отвечайте. Потом заставьте, чтобы позывные друиды оказались в пределах слышимости. У парня достаточно парусов, чтобы проделать два фута до нас. Велите ему дать задний ход и подойти к нам с подветренного борта. Сегодня разговор будет вестись вплотную». «Сомневаюсь, что корабль может подойти достаточно близко, чтобы его было слышно», — возразил Бантинг. «Хотя второй лейтенант того судна никогда не пользуется рупором, даже в самую бурную погоду, как мне говорили, сэр. Наши джентльмены говорят, что его отец был городским глашатым и что это у него по наследству». «Да, наши джентльмены — это компания распустившихся парней, как обычно бывает, когда на борту мало работы». — Вам бы следовало сделать небольшое послабление, сэр Джервис, учитывая, что мы на корабле главнокомандующего, одержавшего победу. Поэтому все мы хотим выиграть ветер у других команд. — Поднять сигнал, сэр, поднять сигнал. Я буду вынужден приказать Гринли поставить вас на вахту на месяц, чтобы вы вспомнили, как себя вести. «Уже получен ответ на сигнал, сэр Джервис. Кстати, сэр, я буду вам благодарен, если вы прикажете капитану Гринли дать мне другого сигнальщика. Для нас эта работа требующая проворства, когда речь идет о чем-то серьезном». «Вы его получите, Бантинг», — заверил вице-адмирал, по лицу которого пробежала мимолетная тень. «Я не досчитался бедняги Джека Гласса» а, увидев пятна крови на юте, догадался о его судьбе. И в самом деле я слышал, как ядро ударило во что-то позади меня. Оно попало бедняге в голову, сэр, и наделало столько шума, будто мясник забивал быка. Ладно, ладно, попытаемся забыть об этом до тех пор, пока не сможем сделать что-нибудь для его сына, что на борту в качестве фаурепного. — А вот и блюет, — стал всерьез «Держать дистанцию, однако, черт побери, как с ним разговаривать, не понимаю». Сэр Джервис послал Вестового сказать капитану, что хочет его видеть. Вскоре появился Гринли и был проинформирован о намерениях друида и о смысле последних сигналов. К этому времени порванный грот Марсель был починен, и капитан предложил снова его поставить, взяв все рифы, как прежде, и убрать грот. «Это укоротило бы пробег Плантагенетта» который заметно обогнал свое сопровождение. Сэр Джервис выразил согласие, перемена была произведена, результаты не замедлили сказаться не только на скорости судна, но и на возросшей легкости и остойчивости его хода. Это произошло незадолго до того, как друид оказался на расстоянии сотни фотомов от флагманского корабля с его наветренного борта всей своей мощью разрезая водную поверхность впереди себя. Стало очевидным намерение капитана Блюэта пройти за кормой плантагенета и привестись к ветру с его подветренного борта, самая безопасная точка, к которой он мог подойти при такой сильной волне с условием, если это будет сделано осмотрительно. Капитан Блюэд имел репутацию человека, обращающегося со своим фрегатом, как со шлюпкой. И похоже было, что ему выпал случай подтвердить характеристику, которую он уже заслужил. Все же никто не представлял, как он сможет подойти достаточно близко, чтобы передать маломальски длинное сообщение. Однако Стентеровы легкие второго лейтенанта смогли сделать это, и поскольку известие об ожидаемом разговоре разнеслось по кораблю, многие из тех, кто оставался внизу в бездействии, когда враг был рядом, вышли на палубу, желая стать свидетелями того, что должно произойти. «Эй, этот воскликнул сэр Джервис, ибо легкая суматоха заставила секретаря подняться наверх из каюты главнокомандующего. «Чем это занят, Блюэд? Не думает же парень ставить лисели?» «Тем не менее он ставит лисель-спирт, сэр Джервис. Или мой тридцатилетний опыт морского дела не стоит ломаного гроша? Он и вправду ставит ундер-лисель-спирт. С наветренного борта, сэр, — добавил Гринли удивленным тоном. «Уже поставил!» — присовокупил вице-адмирал с ударением, как сделал бы человек, доносящий о катастрофе. «Ну и ну! Что? Уж не человека ли они притягивают к его ноку, Бантинг? Настройте-ка свою трубу и сразу же дайте нам знать!» «Не нужно трубы, чтобы это увидеть, сэр Джервис. Это человек, вне сомнения, и он висит на ноке, лисель спирта» словно приговоренный военным трибуналом. Сэр Джервис подавил всякое выражение удивления, и его сдержанность передалась, как нечто само собой разумеющееся двадцати офицерам, к этому времени столпившимся на каюте. Друид, держась стороной, быстро приближался и вскоре пересек кельватор флагманского корабля. Здесь он пошел бейдевинт, и увлекаемый инерцией движения, а вдобавок и гротом, продвигался вперед тяжело, но упорно, с подветренного борта флагмана. Поскольку оба судна держались круто к ветру, было нетрудно выдерживать курс, и строго следя за рулем, можно было бы, вероятно, несмотря на бурное море, сблизить оба корабля до десяти ярдов друг от друга безо всякого риска для них. Однако сближаться на такое расстояние и не требовалось. Ундр Лисельспирт с висящим на его конце человеком выстреливал на вдвое большее расстояние за пределы носа кораблей. Так или иначе, но то была мастерская работа. И когда оставалось еще около тридцати или сорока футов по прямой, человек на Лисельспирте подал знак, желая привлечь к себе внимание Потом раскрутил моток линя, который держал, и, увидев руки, поднятые, чтобы поймать снасть, бросил конец. Лейтенант поймал конец линя и тут же натянул его. Так как цель теперь стала понятна, дюжина других рук ухватилась за лень и по общему сигналу, когда матросы на борту Плантагенета сильно натянули снасть, люди на друиде ее отпустили. Благодаря этим простым, но согласованным действиям человек приземлился наискосок, выпрыгнув из петли беседочного узла, в которой он сидел, и отбросив гордень, за которой держался. Отряхнувшись и твердо встав на ноги, он приподнял головной убор и поклонился сэру Джервизу, увидевшему перед собой на юте Уичерли Уичкомба.